Да и за этот день тоже. А я не забуду упомянуть вас в завещании. Я вам очень признательна. Но последний срок платежа за тару может наступить раньше, чем вас повесят. Сказала она с неожиданным ехидством, подставив ему, не сомневаясь, что так оно и будет.